Глава четырнадцатая. Первый удар. Довольный, что удрал от долговязого Джона, я развеселился и стал с любопытством разглядывать незнакомую местность. Сначала я попал в болото, заросшее ивами, тростником и какими-то деревьями неизвестной мне породы. Затем вышел на опушку, открытой песчаной ромнины, около мили длиной, где росли редкие сосны и какие-то скрюченные кривые деревья, похожие на дубы. но со светлой листвой, как у ивы. Вдали была видна двуглавая гора. Обе странные скалистые вершины ярко сияли на солнце. Впервые я испытал радость исследователя неведомых стран. Остров был необитаем. Люди, приехавшие вместе со мной, остались далеко позади, и я никого не мог встретить, кроме диких зверей и птиц. Я осторожно пробирался среди деревьев. Повсюду мне попадались какие-то неведомые растения и цветы. то тут то там я натыкался на змей одна из них сидела в расщелине камня она подняла голову и зашипела на меня зашипела как вертящаяся юла а я и представления не имел что это знаменитая гремучая змея укус которой смертелен наконец я вошел в чаще деревьев похожих на дубы впоследствии я узнал что их называют вечнозелеными дубами Они росли на песке очень низкие, словно кусты терновника. Узловатые ветви их были причудливо изогнуты, листья густо переплетены, как соломенная крыша. Заросли их, становясь все выше и гуще, спускались с песчаного откоса к широкому поросшему тростником болоту, через которое протекала одна из спадающих в пролив речек. Пар поднимался над болотом, и очертания подзорной трубы. дрожали в знойном тумане. Вдруг зашуршал камыш. С кряканьем взлетела дикая утка, за нею другая, и скоро над болотом повисла огромная туча птиц с криком круживших в воздухе. Я сразу догадался, что кто-нибудь из наших моряков идет по болоту и не ошибся. Вскоре я услышал отдаленный голос, который, приближаясь, становился все громче. Я страшно испугался, юркнул в ближайшую часть увечно зеленых дубов и притаился как мышь. Другой голос ответил, затем снова заговорил первый голос. Я узнал его, это был голос Сильвера. Он говорил о чем-то неумолкая. Его спутник отвечал ему редко. Судя по голосам, они разговаривали горячо, почти злобно, но слов разобрать я не мог. Наконец они замолчали и, вероятно, присели, потому что птицы постепенно успокоились и опустились в болото. И я почувствовал, что уклоняюсь от своих обязанностей. Если уж я так глуп, что поехал на берег с пиратами, я должен, по крайней мере, подслушать, о чем они совещаются. Мой долг велит мне подкрасться к ним, как можно ближе и спрятаться в густой листве кривого узловатого кустарника. Я мог с точностью определить то место, где сидит оба моряка, и по голосам и по волнению нескольких птиц, все еще круживших над их головами. Медленно, но упорно полз я на четвереньках вперед. Наконец, подняв голову и глянув просвет между листьями, я увидел на зеленой лужайке возле болота под деревьями Джона Сильбера и еще одного моряка. Они стояли друг против друга и разговаривали. Их обоих жгло солнце. Сильвер швырнул свою шляпу на землю, и его большое, пухлое, белосое, покрытое блестящим потом лицо было обращено к собеседнику чуть ли не с мольбой. "Приятель", говорил он, "ты для меня чистое золото. Неужели ты думаешь, я стал бы хлопотать о тебе, если бы не любил тебя всем своим сердцем? Все уже сделано, ты ничего не изменишь." Я хочу спасти твою шею. Вот только почему я с тобой? Если бы наши матросы узнали, о чем я с тобой говорю, там то подумай, что бы они со мной сделали? Сильвер, отвечал моряк. Я заметил, что лицо у него стало красным, а хрипший, каркующий голос дрожит, как натянутый канат. Сильвер, ты уже не молодой человек, и как будто имеешь совесть. По крайней мере, тебя никто не считает мошенником. У тебя есть деньги, много денег больше, чем у других моряков. И к тому же ты не трус. Так объясни мне, пожалуйста, почему ты связываешься с этими гнусными крысами? Нет, ты не можешь быть с ними заодно. Я скорее дам отсечь себе руку, но долгу своему не изменю». Внезапный шум прервал его. Наконец-то я нашел одного честного моряка, и в то же время до меня донеслась весть о другом честном моряке. Далеко за болотом раздался гневный, пронзительный крик, потом второй, и затем душераздирающий вопль. Эхо в скалах подзорной трубы повторило его несколько раз. Вся армия болотных птиц снова взвилась ввышину и заслонила небо. Долго еще этот предсмертный вопль раздавался в моих ушах, хотя кругом опять воцарилась безмолвие. Нарушаемый только хлопанием крыльев опускавшейся стаи птиц и отдаленным грохотом прибоя. Том вздрогнул, как пришпоренный лошадь, но Сильвер даже глазом не моргнул. Он стоял, опираясь на костыль, и глядел на своего собеседника как змея, готовая ужалить. Джон, сказал моряк, протягивая к нему руку. Руки прочь, заорал Сильвер, отскочив на шаг с быстротой и ловкостью акробата. Хорошо, Джон Сильвер, я уберу руки прочь, сказал моряк. Но право только нечистая совесть заставляет тебя бояться меня. Умоляю тебя, объясни мне, что там случилось? Что случилось? переспросил его Сильвер. Он улыбнулся, но не так широко, как всегда, и глаза его на огромном лице стали крошечными, как острия иголок, и засверкали, как стеклышки. Что случилось? По-моему, это Аллан. Несчастный Том кинулся к нему. Аллан воскликнул: он, мир его праху, он умер, как настоящий моряк, а ты, Джон Сильбер, мы долго были с тобой товарищами, но теперь уж этому не быть. — Пусть я умру, как собака, но я своего долго не нарушу. Ведь это вы убили Алана, а? — Так убейте и меня, если можете, но знай, что я вас не боюсь. С этими словами отважный моряк повернулся к повару спиной и зашагал к берегу. Но ему не удалось уйти далеко. Джон вскрикнул, схватился за ветку дерева, выхватил свой костыль из-под мышки и метнул вслед тому, как копье. Костыль, пущенный с невероятной силой, свистя пролетел в воздухе и ударил Тома острым наконечником в спину между лопатками. Бедняга Том взмахнул руками и упал. Не знаю, сильно ли он был ранен. Судя по звуку, у него был разбит позвоночник. Сильвер не дал ему опомниться. Без костыля на одной ноге он спрыгнул на него с ловкостью обезьяны и дважды всадил свой нож. по самую рукоятку его беззащитное тело. Сидя в кустах, я слышал, как тяжело дышал убийца, нанося удары. Никогда прежде я не терял сознание и не знал, что это такое, но тут весь мой мир поплыл вокруг меня, как в тумане. И силибры, и птицы, и вершина подзорной трубы. Все вертелось, кружилось, кружилось. Качалось, уши мои наполнились звоном разнообразных колоколов и какими-то дальними голосами. Когда я пришел в себя, костыль был уже у негодяя под мышкой, а шляпа на голове. Перед ним неподвижно лежал Том, но убийца даже не глядел на него. Он чистил свой окровавленный нож пучком травы. Кругом все было по-прежнему: солнце беспощадно жгло, и болото, над которым клубился пар. и высокую вершину горы, и не верилось, что минуту назад у меня на глазах был убит человек. Джон засунул руку в карман, достал из свиток и несколько раз свистнул. Свист разнесся далеко в знойном воздухе. Я, конечно, не знал значения этого сигнала, но все мои страхи разом проснулись. Сюда придут люди, меня заметят. Они уже убили двух частных моряков. Почему же после Томы и Аллены? Не стать жертвой и мне. Стараясь не шуметь, я вылез на четвереньках из кустарника и помчался в лес. Убегая, я слышал, как старый пират переклигался со своими товарищами. От их голосов у меня точно выросли крылья. Чаща осталась позади. Я бежал так быстро, как не бегал еще никогда. Я несся, не разбирая дороги, лишь бы дальше уйти от убийц. С каждым шагом страх мой все усиливался и превратился наконец в безумный ужас. Положение мое было отчаянное. Разве я осмелись, когда выпалид пушка, сесть в шлюпку вместе с этими разбойниками, забрызганными человеческой кровью? Разве любой из них не свернет мне шею, как только увидит меня? Уже самое мое отсутствие, разве оно не доказало им, что я их боюсь и значит обо всем догадываюсь? Все кончено, думал я. Прощай, испаньола. Прощай, сквайр, доктор, капитан. Я погибну либо от голода, либо от бандитского ножа. Я мчался, не замечая, куда, и ощутил супа дно, где я невысокой горы с двухглавой вершиной. В этой части острова вечнозеленые дубы росли не так густо и похожи были своими размерами не на кусты, а на обыкновенные лесные деревья. И редко между ними возвышались одинокие сосны высотой в пятьдесят-семьдесят футов. Воздух здесь был свежий и чистый, совсем не такой, как внизу у болота. Но тут меня подстерегала другая опасность, и сердце мое снова замерло от ужаса.